Бусина девятая. Для многих людей горы — это безлюдный мир, где гуляют ветры и дикие бараны, мир яркого ослепительного солнца и абсолютной тишины. Я была воспитана именно на таких представлениях, поэтому очень удивилась, узнав, что и в горах есть жизнь. За те дни, что мы проходили перешейк, мы увидели деревеньки, разбросанные тут и там, в ущельях, на плато и даже с домишками, прикрепленными к отвесным скалам. Местные жители, загорелые мужчины и женщины, все как на подбор жилистые, напоминающие вытянутыми лицами лошадей, крепкие старики и старухи, чумазые детишки, пальцами указывающие на медь Чатаса. Воины были здесь в диковинку, но нас не гнали, словно уродов, а наоборот, привечали. Мы стали для горцев чем-то вроде почтовых голубей. С нами передавали новости от деревни к деревне, расспрашивали о том, что происходит в мире внизу. в горных тружениках было гораздо больше энергии, чем в крестьянных равнинах. Они чаще смеялись, обнажая белые крепкие зубы, и сеть морщина от яркого солнца разбегалась от уголков в глаз. Это были люди, не знавшие ужасов войны. У них были свои обряды, приветствия гостей, и их хлебосольность поражала меня. На стол выставлялись окрака, копченые в дыму, баранье жаркое, салаты из редисы и репья. Кто бы мог подумать? Вино из горного винограда и хмельные кваски. Частейшая родниковая вода и хлеб из житницы. Об этом странном злаке я узнала от Аттаса. Своих лошадей мы продали еще в первой деревне. Дороги тут были слишком крутыми для них. Местные жители бодро покоряли вершины на мулах, но такой вариант гордый Аттас даже не рассматривал. Так что, расставшись с моей калевой и жеребцом Аттаса, мы продолжили путь пешком. На одном из взгорей мы проходили прекрасное поле, по которому волнами пробегал ветер. Упругие растения с крепким стеблем и множеством красных мелких соцветий, идущих от основания до верхушки, заполняли все поля, сколько глаз хватало. «Не думала, что горцы цветы выращивают», — произнесла я. Нежные красные лепестки развернулись к солнцу, словно следили за ним. Подобные цветы хорошо смотрелись бы даже в букетах. «Это не цветы. Смотри». Атас наклонился и сорвал что-то. Он протянул ладонь, и на ней я увидела почти круглое приплюснутое зерно — Довольно крупная, с боб величиной. Посередине странного зерна шла неглубокая выемка. Это житница, горный хлеб. Культура, которая цветет и плодоносит одновременно и круглогодично. Правда, лишь на определенной высоте, поэтому внизу ее не выращивают. Иначе крестьяне могли бы кормить все королевство. Я взяла зерно в руку, оно было упругим, приятного желтого цвета. Житница. Знаешь, похоже на кофейное зерно. Ты знаешь, что такое кофе? Гардио, отставший на прошлом склоне, наконец догнал нас. «Да, я даже пила его в замке». «В замке? Ты жила в замке?» «Да, и играл на клавесине», — добавил Атос. «А теперь, если позволите, дамы и господа, пойдем дальше». Так состоялось мое странное знакомство с житницей. Именно тогда я в первый раз задумалась, как легко странный чудак Гардио вошел в наш, как мне казалось, прочный союз. Он не нарушал идиллию, а только придавал ей своего рода пикантность, периодически подначивая то меня, то Атаса. Он был старше, но никогда этого не показывал. Богаче, но молчал об этом. Единственное, чем он гордился, было рыцарство. И это единственное, в чем Гардио был фальшифотедо. Он не был посвященным рыцарем, не был храмовником, однако чтил Кодексы чести и постоянно отвердил о них с видом человека, имеющего на это полное право. и если я пыталась подловить его на лжи, Атас резко обрывал меня. Тайны Гардио решено было не трогать, и мне пришлось смириться. Несмотря на наши обоюдные недомолвки и его презрение к моей женственности, или, вернее, к ее отсутствию, мне было жаль расставаться с новым товарищем. Я знала, что наше совместное путешествие почти завершено. Впереди была лишь пара деревень, а за ними дорога по другую сторону гор Хаурака, неизведанный север. Там меня ждала башня. Но это почти не занимало мои мысли. Кто знает, может быть, Атас просто соврал о том, что видел этот сказочный лес с лисами. Мы больше не говорили о башне, просто шли к ней, наслаждаясь дорогой. В новой деревне, предпоследней по подсчетам Атаса, мы обнаружили на центральной улице очень неприятную картину. Похоже, собирались кого-то вешать. Самосуд был обыденностью для горцев, так как в деревнях не было никаких стражников или законотворцев. Здесь любое преступление рассматривал староста и собрание поселян. Нечто вроде суда происходило и сейчас, поэтому принять нас на постой не могли до тех пор, пока процессы казнь не будут свершены. Бледный мужчина, преклонных лет, с сальными волосами и бегающими глазами, стоял на деревянных мостках под крупной липой. Вокруг, кажется, собралось все население деревни. Другой мужчина, на мой взгляд, мало отличавшийся от преступника, зачитывал приговор. Как выяснилось, муж заподозрил жену в измене и убил ее кяткой. Орудие убийства находилось тут же. Странный железный инструмент с затупленными когтями, напоминавший по форму лапу животного с растопыренными пальцами. А Татас я уже знала, что такие кятки используют при сборе житницы. Им прочесывают растения снизу вверх, собирая зерна. Я даже представила себе, как долго надо было бить человека таким оружием, чтобы лишить его жизни. Обвиняемый не отпирался, он просто молил своих земляков о снисхождении. К тому же, по его словам, неверной жены была мнимым и худшим наказанием для него стали муки совести. Кошмар, буркнул Гардио, стараясь не смотреть на мостки и липу, на которые уже готовили петлю. Это варварство за убийство по страсти отнимать жизнь у преступника, который раскаялся и даже не пытался бежать. Он убил свою жену, заметил Атос в своей обычной немногословной манере. родного и близкого человека, доверявшего ему. По-моему, все просто, смерть за смерть, весьма справедливо. Они стояли слева и справа от меня. Один был жесток, а другой хотел милосердия. Я на секунду почувствовала себя душой, за которую борются демон и ангел. Правда, мои друзья не боролись и вообще вряд ли обращали на меня внимание. Именно поэтому я должна была что-то сказать. А мне так хотелось походить на Атаса. Убить самого близкого человека, не ждущего удара. Подло, он заслужил смерть. Во взгляде, который кинул на меня Атос, почему-то читалось не одобрение, а скорее тревога. Но я не обратила на это внимания и во все глаза разглядывала деревенских жителей. За толпой, в отдалении от нас, стояла весьма странная пара. Женщина с маленьким мальчиком, державшим ее юбку, Сомнений не было. Они оба были за окраиной. Бывшее государство, располагавшееся за краем, откуда прибыл Атос, было уничтожено каким-то магическим взрывом многие годы назад. Вот так за одну ночь его народ раскидало по соседним странам, но без дома и без надежды его обрести эти люди быстро стали изгоями. От взрыва образовалось магическое облако, которое накрыло целый народ, разделив их талантом предсказывать, гадать, создавать амулеты, привороты. Но ни в королевстве, ни в приграничных государствах никто не любил магию. У нас были свои поглощающие слепящие, так иногда именовали сияющих, а в отдалённых глухих уголках их звали и вовсе ослепляющими. И мы не доверяли мистическим искусствам, обычно они вели к смерти. Внешность заокраинцев, или ока, как стали называть их после уничтожения страны, была также весьма непривычной для наших земель. Если люди из края часто какая-то обладали пепельной шевелюрой и смуглой кожей, то око словно умножали эту внешность в десятки раз. Это была южная нация шоколадной глянцевой кожей и абсолютно белыми волосами. Женщины и мальчик были лучшими представителями ока, словно срисованные из книг, которые я читала. Одетые в национальные одежды, пестрящие яркими цветами и множеством слоев, Обвешанные с ног до головы амулетами, бусами, браслетами и кольцами, они смотрелись дико в этой горной деревне, словно попугая среди серых воробьев. Женщина была уже не молода, но все еще статна и привлекательна. Мальчику было лет пять, а может и того меньше. Он держался за юбку женщины, словно малыш. Мать и сын, око в таком месте. Взгляды их были прикованы к одной точке. Внезапно послышался резкий хруст. Я против воли повернула голову и тут же пожалела об этом. Убийца уже качался под липой на короткой пеньковой веревке. Обошлось без длительных мучений. Когда его столкнули с помоста, он повис, а петля сломала шею. Зрелище было неприятным и в чем-то неправильным. Я, разозлившись на себя, снова посмотрела на Ока. На те уже были довольно далеко от места казни. Женщина с мальчиком направлялись к выходу из деревни, тому, через который мы должны были пройти». после отдыха и ужина. У Липы задержался только один селянин. Я не поверила своим глазам, но он покупал кятку, которую убийца совершил свое преступление. Он уверял старосту, судью, что инструмент еще неплохой, и послужит ему. Я лишь покачала головой. У горцев, видимо, совершенно другие понятия о смерти. Мне пришлось догонять Адаса и Гардио, уже нашедших нам кров на ближайшие часы. Староста в горных селениях завались главоочами. Именно в дом местного главоочия мы направились вместе с его пухлой и жизнерадостной женой, пожелавшей захватить интересных путников именно для своего стола. Она рассадила нас и начала заставлять глиняными блюдцами и горшками грубую столешницу, покрытую льняной скатертью. Как по волшебству перед нами возникли супы-житницы, мясной рагу с горным водянистым картофелем, пирожки, жареные в виноградных листьях. и много ароматного чая с лавандовым цветом и мёдом для сладости. Сам хозяин дома вошёл чуть позже, вздыхая. «Теперь он будет там до утра болтаться. Убрать бы и раньше, да ведь нельзя, от традиция!» Жена Бестовон, носившаяся по дому словно ураган, мигом прилетела к мужу и перехватила у него шерстяной тулуп, погладила по плешивой голове и подтолкнула к столу. «И всё это в одно движение?» Будь она мечницей, а не домохозяйкой, у меня не было бы ни одного шанса против такой скорости. «Ну что ж, пусть висит», — печально сказала она, раскладывая ложки. «Утром похороним в святой земле, и пусть, что грешник, свое уже отмучился». «Святая?» — заинтересованно протянул Гардио, уже набившие сытным рагу обе щеки. «А кому поклоняются у вас в деревне?» «Дай подумать». — староста присел. «Э, — Кашми хлебопашцу и риди ткачихи, да пары идиотов горном баранам. Его жена, осуждающая, громко поставила перед ним плошку. — Ну и что, баранам? Люди-то хорошие, не бродяги какие-нибудь? — Ах, оставь. Таким людям нельзя позволять даже проходить через нашу деревню, не то что покупать хлеб Гейбо. — Вы оба ока? — вдруг догадалась я. — Моя жена, Сикфа, через челк бортливый и остранный язык. Староста шикнул на супругу. Я держусь тех взглядов, что Коля без воровства и убийства, так все люди неплохи. А Ока даже стоит пожалеть, уж сколько столетий мотаются по чужим землям. Они отрабатывают проклятия, которые на себя навлекли их деды и прадеды. Резкий голос справа чуть не заставил меня подпрыгнуть. Атос, в общем и целом не любивший застольных бесед, редко вставлял слово, но теперь он ответил стихой, едва сдерживаемой яростью. Жена, глава оча, закивала. «А молодой рыцей прав, они прокляты, и в том только их вина. Нельзя пытать природу магии и не ждать ответного удара». Но то, словно не слышал ее слов. Он продолжил. «Из-за внешнего сходства с крайницами нас часто путают. Считают, что раз мы из соседних стран, то мы тоже не воры и голодранцы. Такое роство выставляет нас не в лучшем свете». «Ах, душечка!» Хозяйка, подлетев катосу, неожиданно потрепала его по щеке. Да так, что мой друг смутился и покраснел. «Ну, кто же вас спутает? Вы не похожи совсем? Края развитая страна. Я слышала, у вас даже строится университет? Куда уж выше. Вы совсем не родня Ока». Отзолобался, обстановка за столом чуть разрядилась. Я меланхолично жевала, уставившись на огонь в очаге. Он напоминал мне прошлые дни костер Кэрка. А староста было, видимо, славным человеком. «Вы не могли бы рассказать сказку или предание?» «Сказку?» Гардио выглядел удивленным. А вот Татас, кажется, понял мою просьбу. В его радостной улыбке появилась нотка ностальгической грусти. «Что-то вроде местного предания», — глава отча пожевал губами. «Вы, путешественники, всегда так любите наши местные байки. Что ж, я, пожалуй, могу кое-что рассказать».